Под утро ей опять приснился тот же самый сон. Этот сон мучил ее, и, ложась спать, она заранее боялась и ждала его. Он повторялся, но в разных вариациях, и в них была некая иезуитская изощренность, в том, что вроде бы все то же самое, но всегда с какими-то новыми деталями. Она боялась этих деталей и в то же время упивалась ими, как будто в них было предчувствие судьбы. И она страшилась, и хотела заглянуть за занавес. Вдруг там показывают то, что еще только когда-нибудь будет. И как пережить, если это будет на самом деле? Сны были фотографические четкие. Впрочем, она и видела фотографии. Множество фотографий. Все они яркие, радостные, чудесные. На них счастливая семья, семейная хроника, она, сама, дети и Стас, и что-то такое веселое, пикник или, может, день рождения, новогодняя елка с горой подарков под ней. Стас В маске волка, смешной такой и совсем не страшный, милый, домашний. Прирученный волк и она в маске, так не знает в какой. Посмотреться бы в зеркало, но его, как назло, нет, и она все ищет глазами зеркало чтобы взглянуть, понять, кто же она. И не находит. А потом весна, зеленеющие деревья, речка под горой, Дети в ярких куртках бегут по берегу. Бабка в платочке на крохотной железнодорожной станции. Весенняя толпа пассажиров с корзинами и саженцами, обмотанными тряпками и пакетами. Откуда взялась эта бабка? А может, она видела ее давным-давно, когда со Стасом на дачу ездили? Потом она смотрит детские рисунки, но это уже дома или В большой светлой студии там почти нет мебели, зато много окон и широкого простора. Рисунки радостные, спокойные и совершенно разные. Цветы, непонятные звери, кляксы. А вот на рисунках осень, желтые листья, синее небо. Даже во сне она знает, что сейчас все закончится она знает и тянет и тянет время боясь повернуться потому что за спиной всегда оказывается одно и то же огромное пустое помещение и она в нем одна больше нет ничего и никого только огромная пыльная Зеркало на стене. Ее тянет к нему, как магнитом Она не хочет идти, но все-таки идет. Какая-то сила словно тащит ее. Она не хочет смотреть, но как преступник, которого тянет увидеть жертву, все-таки поднимает голову и вглядывается в мутное изображение. И как только она начинает различать свое лицо, Зеркало вдруг трескается, и осколки с грохотом сыплются на пол ей под ноги. Схлипнув, Ольга резко села в постели, в голове как будто остались осколки стекла. Было остро, колко, страшно, и слезы, которые она вытирала кулаками, тоже казались ей стеклянными. «Да нет, нет!» самые обыкновенные слезы, она постепенно приходила в себя, и дыхание успокаивалось, и проклятые осколки перестали колоть. Утро, кажется, раннее, будильник еще не звонил точно, и, похоже, она разбудила Стаса, а ему бы надо поспать. Он заворочался рядом, и она тихонько пошептала ему на ушко, как маленькому. Оль, ты что? Утро, что ли? Ты спи пока. Ей хотелось его поцеловать такого сонного и такого родного. И она поцеловала, коснувшись губами легко-легко. Сколько там? Только был восьмого. Стас зевнул и потянулся. И чего тебе не спится? Да, опять приснилась ерунда какая-то. Ему не хотелось вникать в ерунду, которая ей приснилась. Ему хотелось еще поспать. Ну, ну хоть десять минут. Он вообще был Соня. Рано вставать не любил и не мог. И для него всегда важны были эти утренние десять минут. И Ольга об этом знала. Недаром они прожили вместе столько лет. — Он еще повозился под одеялом и сказал с добродушным неудовольствием, уже почти проваливаясь в сладкое муарево. — Сама не спишь и мне не даешь. Ольга потрясла головой, прогоняя остатки дурацкого сна я озабоченно посмотрела на будильник. — Хочешь, не хочешь, а надо вставать. Валяться больше нельзя. Сейчас навалится день, разгонится и покатится. День как день, ничего особенного. Вчера был такой же, и завтра, Бог даст, будет не хуже. Маленькой в книжке про на Средина Ольга читала, что в размеренной, привычной и уютной жизни каждый день бесконечно долг, но складываясь в годы, Месяцы и недели. Время мчится с непостижимой быстротой. оглянешься назад и захватывает дух. Казалось бы, всего ничего, а целая вечность уже прошла. Казалось бы, поженились только вчера, свадьбу сыграли. Вот именно сыграли. Они отпраздновали и не отметили. Все было по правилам. Как надо, как полагается. Поначалу Ольга пыталась протестовать против аккордеона, тети Клавы и дяди Петра, а также против каравая на рушнике, дальних родственников из деревни, которых жених с невестой в глаза никогда не видали, против трех бутылей мутного самогона, которыми очень гордился будущий свекор, утверждая, что «содержимое», — Гораздо лучше магазинной водки. Да ты глянь, глянь, — говорил он Ольге и толкал ее в бок заговорщицки. — Чист, как слезам наденца, никакой сивухи, хоть генералов угощай. Будущий свекор всю жизнь прослужил водителем у разнообразных больших начальников и в генералах, по видимости, разбирался хорошо. Ольге наплевать было на генералов, на свекру с его самогонным энтузиазмом, на свекровь, которая поджимала губы и говорила соседкам, что еще неизвестно, что выйдет из снохи. Странная какая-то, восторженная. Рисование училась, хотя чего ему учиться рисованию этому? Только деньги переводить. Самое главное, самое важное у нее, Ольги, есть Стас. И ее необыкновенная, огромная любовь к нему, какой, конечно же, ни у кого никогда не было и не будет. Стас, высоченный, широкоплечий, сильный, хватал ее под коленки, сажал на плечо и носил, просто так, от радости жизни, от того, что она казалась ему маленькой и легкой, как пушинка. Она держалась за его шею, болтала ногами и замирала от высоты, от счастья, от любви, от предчувствия еще больших необыкновенных радостей. Потом они целовались за смородиной на свекровиных шестисотках, куда Ольга приезжала на смотрины. Все соседи должны были оценить невесту. Стас считался завидным женихом, работящий, непьющий, предприимчивый. Да и семья на ногах стоит крепко, деньжонки водятся, дачка достраивается, машина «Волга» ухоженная, чистенькая, не развалюха какая-нибудь, как у некоторых. Ольга изо всех сил старалась понравиться будущим родственникам. Посмотрите, какая хорошая хозяйка. Все у нее в руках горит, за что не возьмется. Все моментально сделает и хорошо сделает. Красиво. Она даже морковку полола как-то... Так что грядочка после прополки как будто улыбалась благодарно. А всем на свете известно, что нет ничего хуже, чем болоть морковь, отмахиваясь от комаров и разгребая руками тоненькие веточки слабой зеленой ботвы. Веточки тут же начинают валиться во все стороны, и вид получается неряшливый, неопрятный, как будто волосы на голове выдрали клоками. Еще Ольга изо всех сил старалась понравиться друзьям, и их женам. Стас женился одним из последних. Они приняли ее сразу, кроме, пожалуй, закадычного друга Митяя, с которым Стас когда-то служил в армии. Тот все что-то фыркал, мотал лобастой башкой, косился и однажды даже сказал Стасу, что Ольга ему не пара. Стас отмахнулся, а Ольга обиделась, но ненадолго. Она вообще не умела и не любила сердиться по долгу всерьез. Умудренные опытом семейной жизни девицы, жены, говорили немного ревниво, что надо еще посмотреть, что будет через годок-другой. Поначалу-то все целуются, как бы потом драться не начали. Всякое бывает. Жизнь — штука такая, в ней не закажешь.